Глава двадцать шестая. Девятое июня, две тысячи двадцать второй год. «Я на посту в этот раз без Ани, но даже так не даю воли слезам. Мои глаза сухие. Привет, любимый!» Чистя могилу, улыбнулась фотографией на памятнике. «Ты, как всегда, красив и ничуть не изменился. Представляешь, я уже с ума схожу». Точнее, этот мир и я вместе с ним. Но тебе уже рассказывала и о войне, и о вирусах. Люди гибнут от страха. Но мы держимся благодаря только нашей сплочённости. Первые выпускники организуют благотворительные мероприятия и помогают и тем, и тем. Люди не виноваты и не заслуживают такой боли и страданий. Твой братец до сих пор жив и не скоро собирается к тебе. А вот про здоровье ничего не скажу. Не жалуется. Открыв бутылку, я налила ему в стакан виски и несколько кусочков тёмного шоколада положила рядом. И сама сделала пару глотков. «Папочка, твоя внучка, меня скоро до седины доведёт. Егоза Везде найдёт себе на попу приключения. Всех в себя влюбила и пользуется этим. Мне интересно, я такой же была?» «Наверное». Ответила я самостоятельно на вопрос. «Здравствуй, Катенька. Какая же погода сегодня хорошая. Сейчас бы на пикник. Меня тут в политику пытались запихать, не поверишь. Чуть весь совет не разнесла. Мне будто делать нечего и времени свободного вагон и маленькая тележка. Свалили все на меня. У них одно решение любой проблемы — скинуть ее на меня». Наконец-то закончила очистить могилы и памятники, разложила цветы и расставила алкоголь с закуской. Сидела я до последнего рядом с семьей. Время летело быстро, да и выпила я почти прилично. И, напрягшись, я выжгла в себе весь алкоголь, а то за руль садиться опасненько, но я не торопилась. Я по вам скучаю. Кроме тоски, сжирающей из меня жизненные силы, более ничего нет. Для многих есть несчастливый конец, но почему он такой для меня и для вас? Столько лет я живу как робот, но у кого-то и этого нет. У меня есть цель, за которую я благодарна. Домой я все-таки решила зайти спустя столько лет. Я заходила в каждую комнату и видела призраки минувших дней. Вот Катерина готовит ужин. Дариан делает самокрутку на террасе и зовет с ним покурить. Вот Майкл подхватывает меня на руки и несёт в комнату. А я кричу, чтобы он отпустил, а он закрывает мне рот поцелуем. Вот в гостиной я пересаживаю цветы с Анастасией и хохочу над её историями из жизни. Вот входная дверь распахивается, и входит Никита с пакетами полных подарков и всем строит милые мордочки. Оксана сидит в кресле-качалке и читает книжку, как за день до свадьбы. Тут я подбегаю к ней и обнимаю, поглаживая ее животик. Зашла в новую детскую, которая моей дочери так и не пригодилась. Провела рукой по столику, собирая пыль, оставляя следы. Да, сука, за что так со мной? За что такая боль? Мне было не по себе от вида запущенности. Сначала я хотела сжечь дом дотла, но, успокоившись, поняла, что этот дом может пригодиться моей дочери. Всю ночь я его отмывала, убирала лишние вещи и, почистив мебель, закрыла ее простынями. И только под утро, уставшая и вымотанная, поехала к дочери. Она уже, наверное, с ума сходит. «Как же эта мама-насетка пропала? Как такое можно упустить из вида?» А возможно, она и отдохнула без меня, построила нянек, ведь она намного сильнее меня. Она метис в плане расы, оборотень, ведьма, демон и полный пиздец моей нервной системе. Мои учителя помогают мне и ходят вокруг нее, следя за каждым ее движением. Моя дочь единственная в своем роде, и честно, она меня этим пугает. Точнее, тем, что я не представляю, насколько мне нужно быть сильной, чтобы защищать её. Поэтому у неё нет тормозов, и я берусь за всё, что может мне принести деньги и связи. Я учусь контролировать силы ведьмы и демона, и учусь их совмещать. Хожу к нашему психологу, это для всех обязательно, и благодаря этому нам с детьми легче найти общий язык. Психология помогает детям лучше контролировать свои эмоции и силу, что необходимо, а иначе от школы камня на камне уже не осталось. Разобрали бы. И сегодня моя дочь узнает о своей истории и своих родственников. И, главное, отца. Да, я забрала из дома фотографии для Ани. Наш с ней разговор был тяжелый. Но я говорила ей все как есть. Разговаривала как со взрослой. Я никогда и ни в чем не совру, и тем более не утаю. Я знаю, что тайны и ложь уничтожают все на своем пути. Но одну тайну я буду хранить всегда. Ту, к которой я из раза в раз захожу в гости, и наблюдаю, как он гибнет. Последний раз, когда я к нему заходила, он был на грани. Но почему-то он... Точнее, его вид не дарил мне ничего. Ни облегчения, ни злорадства. Отпустить, значит, поставить себя под удар, снова всё потерять. А убить не могу. Жду, когда он умрёт сам. Но я никуда не тороплюсь. Мой ад бесконечен, как и его. Эпилог. Судьба очень жестокая, сука. Она может ударить на отмаш, может пожалеть, а может и дать столько счастья, что невозможно в это поверить. Не у каждой истории есть счастливый конец. Из таких мы получаем жизненные уроки, которые запоминаем, не желая повторить историю, которая вызывает мурашки, а иногда и вызывает тошноту. Мы не можем знать, открыла бы главная героиня школу для иных — если бы не потеряла свою семью. А ведь благодаря ей тысячи обретут свое будущее, счастливое будущее, свою семью. Мы никогда не узнаем, к чему нас ведут. Хочу вам рассказать случай одной девушки. Она работала на нелюбимой работе, получала денег ровно на еду, жилье и все. В один зимний день, идя на работу, она очень спешила, поскользнулась и сломала ногу. Девушку уволили. Она осталась в невероятно тяжелой ситуации. Когда она дошла до грани отчаяния, то вспомнила, что когда ей было 18, она рисовала портреты. И вот через год перед вами известная художница, чьи портреты продаются за тысячи долларов. А картины имеют невероятный успех. Ведь ее работы висят в самых известных домах. Вот вам и судьба ударила на отмаш опустила на самое дно, а после — даровала крылья. И эта история, интерпретированная в жанр фэнтези, тоже почти реальна. Ведь в нашем мире есть люди не такие, как все. Они считают себя монстрами. И я вам рассказывала историю той, что не сломалась, как и я в своё время. Спасибо моим сыновьям Льву и Святославу. Вы спасли меня. «С любовью, мама».